Владимир Клавдиевич Арсеньев Интерес к чудесам природы заложен в человеке генетически. Вряд ли отыщется горожанин, который остался бы равнодушен к панораме Большого каньона или кратера Нгорунгору, грохоту водопада Виктория, головокружительной красоте Эвереста. Не случайно туристы прогулочные маршруты предпочитают анфиладам музейных залов и даже Эйфелеву башню, давно уже из инженерной диковинки, превратившуюся в украшение парижского ландшафта, пугающему лабиринту Лувра. Большинство из нас с детства зачитывались Майн Ридом и Жюлем Верном именно потому, что находило у них то, чего не видела за окном — осуществление невозможного, реализацию мечты. Однако, увлекаясь путешествиями, отдаем ли мы должное путешественникам, исследователям и покорителям пространств? а главное — умножителем наших знаний о земле. Кем они были, как жили, что пережили, чего им удалось достичь и какую цену пришлось за это заплатить? А ведь за кулисами их экспедиций в театре жизни кипели страсти, плелись интриги, зрели заговоры, выстраивались и рушились карьеры, складывались биографии, вершились судьбы. Как правило, это ускользало от внимания и современников, и потомков. Не избежал этой участи и путешественник, топограф, этнограф, географ, натуралист, исследователь Дальнего Востока и замечательный писатель Владимир Клавдевич Арсеньев, 1872-1930 годы жизни, автор переизданных издательством «Эксмо» знаменитых бестселлеров «По уссурийскому краю» и «Дерсуу зала». Примечателен весь жизненный путь Арсеньева, патриота, подвижника науки, неутомимого практика талантливого писателя. Сама личность этого мужественного, целеустремленного человека вместе с его прекрасными книгами оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на наших современников. Книги Арсеньева пользуются неизменной читательской любовью уже без малого сто лет. Они были переведены более чем на 30 языков. Его произведения не устаревают, поднятые в них проблемы не теряя своей актуальности. Однако личности, жизнь их автора, по сути дела, остаются в тени его писательской славы. В общих чертах биография путешественника широко известна, но в нее попали существенные ошибки и неточности, легенды и домыслы, которые по сей день кочуют из книги в книгу и искажают его истинный облик. Это несправедливо, и мы постараемся хотя бы отчасти эту несправедливость исправить. Предлагаем вашему вниманию самый сжатый очерк его полной приключений жизни и драматической судьбы — «Человек и его путь». Будущий исследователь Дальнего Востока был одним из девяти детей служащего Николаевской железной дороги Клавдия Федоровича Арсеньева, годы жизни 1848-1918, внебрачного сына, приехавшего в Россию из Германии, Теодора Гопмайера, Годы жизни 1826-1866. О предках Арсеньева известно немного. Дед умер всего лишь в сорокалетнем возрасте. Отец прожил 70 лет, но окончил свои дни трагически. В 1913 году, выйдя в отставку, он перебрался с семьей из Петербурга в Черниговскую губернию и в ноябре 1918 года был зверски убит местными жителями. После Октябрьского переворота 1917 года страна кишила человеческим отребием. Сведения о детских годах Арсеньева скудны. Известно, что он учился в пятой Петербургской гимназии, которую не окончил. В 1891 году 19-летний Владимир Арсеньев был зачислен вольно определяющимся в расквартированный в Санкт-Петербурге 145-й пехотный новочеркасский полк, В 1893 году поступил в Петербургское юнкерское пехотное училище, и это событие стало поворотным, определяющим в его судьбе. Дело в том, что в училище служил преподавателем Михаил Ефимович Громгрджымаила, брат знаменитого русского путешественника Григория Ефимовича Громгрджымаила. Он и привил Арсеньеву интерес к Дальнему Востоку. В 1895 году Арсеньев был выпущен под прапорщиком, в тот же 145-й полк, а через год переведен под поручиком в расквартированный в Польше 14-й Аланитский пехотный полк. В 1897 году женился на дочери коллежского секретаря Анне Константиновне Кадашевич. В 1900 году был произведен в поручике и добился перевода в край своей мечты, который до конца жизни станет его землей обетованной. Высочайшим приказом по военному ведомству от 19.05.1900 года 14-го полка поручик Арсеньев был переведен в первый Владивостокский крепостной пехотный полк. Жена осталась в Петербурге до рождения их первенца Владимира, 1900-1987 годы жизни. По прибытии к новому месту службы Арсеньев проявил себя деятельным и инициативным офицером, интересующимся не только делами службы, но и самим почти неизведанным краем. Как военный топограф в 1901-1903 годах производил рекогносцировку с охотничьими командами на реках в районе озера Ханка, Амурского залива. Изучал коренное и народческое население Сучанской и Садзухинской долин, обследовал стоянки древнего человека и средневековые памятники, Неудивительно, что в 1903 году он был принят в действительные члены местного общества изучения Амурского края. В 1905 году Арсеньев был произведен в штаб с капитаны и назначен начальником летучего отряда, в который вошли охотничьи команды крепости Владивосток, затем переведен в Хабаровск в штаб Приамурского военного округа. Летом 1906 года состоялось, возможно, самое важное в его жизни знакомство. Во время одной из экспедиций на реке Тадуши Арсеньев повстречал нанайского охотника дирсу Зала. Река Тадуши с 1972 года — река Зеркальная, переименована после вооруженного конфликта СССР с Китаем на острове Даманский. Есть некоторые основания полагать, что это была их вторая встреча. Первая произошла еще в 1902 году. Как бы то ни было, Дерсу стал незаменимым проводником и верным другом Арсенева. Когда в 1907 году здоровье старого охотника пошатнулось, его начало подводить зрение, Арсеньев поселил его у себя в Хабаровске. Но непривычный к жизни в четырех стенах Дерсу затосковал и ранней весной 1908 года отправился в пеший поход на родину к истокам. Уссури. К несчастью, домой он так и не пришел. 13 марта 1908 года, расположившийся на ночлег под открытым небом Дерсуузала узала был убит беглыми каторжниками. Так оборвалась земная жизнь славного следопыта, но не его посмертное существование. Арсеньев увековечил своего друга, сделав его главным героем двух своих самых знаменитых книг «По уссурийскому краю» и «Дирсу-Узала». В 1906 году Арсений в девять раз пересек Сихотэ-Алинь. Такая интенсивная, а главное, плодотворная деятельность не могла не привлечь к себе внимания. В ноябре того же года при Амурской Ведомости писали: офицер этот, проведя все свое время в наблюдениях жизни уссурийской тайги, познал и полюбил ее, выработав из себя умелого таежника исследователя, редкостного съемщика и неутомимого ходока. Любознательность и неутомимость Арсеньева поражают и сегодня. Экспедиции следовали одна за другой. Арсеньев не только производил рекогносцировку местности, но и предпринял ряд археологических раскопок старинных укреплений. Отчитывался о проделанной работе при Амурском отделении РГО. Отправлял собранные коллекции в Зоологический музей Академии наук в Петербурге. Неудивительно, что в 1907 В 1908 годах он был награжден двумя орденами. В начале 1909 года избран действительным членом РГО. В том же году получил от министра земледелия и землеустройства благодарственное письмо за полученные в ходе экспедиции 1906-1909 года ценные для хозяйственного освоения уссурийского края сведения. В стране шла Столыпинская реформа, сопровождавшиеся активным переселением крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. В 1908-1910 годах Арсеньев исследовал северную часть Уссурийского края. Сихотэ-Алинь вновь был пересечен семь раз. Результатом этих экспедиций стал краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края, 1912 год. В апреле 1910 года газета приамурья характеризуя эффективность его работы, писала «На эту сумму — 5000 рублей. Он должен был содержать в дикой тайге в течение 19 месяцев 7 человек своей команды, нанимать проводников, переводчиков, покупать перевозочные средства, лодки, собак, приобретать коллекции и передвигать их по абсолютно бездорожной тайге». Газета утверждала, что деятельность Арсеньева обогащающая географическую науку оригинальными сведениями, дает ему несомненное право на признание в нем не только отличного офицера, но и истинного путешественника, которого уже пора оценить, как в своё время оценил Пржевальский Козлова. В этом же году Арсеньев познакомился в Хабаровске со Штенбергом, который совершил плавание по Амуру и поездку в Сахалин, и Адлером. Лев Яковлевич Штернберг. Годы жизни 1861-1927. Этнограф, профессор Петроградского университета. 1918 год. Член-корреспондент Академии наук СССР по отделу палеоазиатских народов. 1924. Бруно. Бруно Вильгельм Карл Адольф. Фридрихович Адлер. Годы жизни 1874-1942. этнограф, географ, музеевед. Окончил Московский и Лейпцигские университеты. С 1911 года профессор зав. кафедры географии, этнографии и антропологии Казанского университета. В 1920-х годах возглавлял в МГУ этнографическую секцию общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока. На первом Всероссийском музейном съезде, 1930 год, подвергнут травле. В конце 1933-го арестован, сослан на север. Осуждён на 7 лет. Вновь судим и по решению особого совещания при НКВД казнен. В 1911 году в отделении этнографии РГО Владимир Клавдевич выступил с докладами «Китайцы в Уссарийском крае» и Орочи УДХ», а на собрании Русского военно-исторического общества с докладом «Древнейшая история Уссурийского края по легендам китайцев и на основании археологических находок 1903-1907 годов». Тогда же был переведен на гражданскую службу с сохранением военного чинопроизводства и назначен производителем работ Уссурийской межевой партии в ведомстве Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия. Совершил экспедицию в Зауссурийский край. Был избран действительным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. В 1912 году был принят в члены Приамурского отделения Общества Востоковедения, произведен в «Капитаны». Совершил экспедицию в Сихотэ-Алинь. В 1913 году избран в члены Русского орнитологического комитета, произведен в «Подполковнике». На первом съезде врачей Приамурского края в Хабаровске выступил с докладом «Вымирание народцев Амурского края». Встречал посетившего Хабаровск Нансена, совершил с ним плавание по Амуру и так далее. Летом 1916 года находился в командировке в Манчжурии, где был избран почетным членом Общества русских ориенталистов в Харбине. Прочел в обществе ряд докладов, Мобилизованный в 1917 году в армию, по ходатайству Академии наук и РГО был возвращен с пути на фронт в Хабаровск и назначен комиссаром Временного правительства по инородническим делам Приморской области. Совершил поездку в район Устья-Амура и на реку Тунгуску для обследования положения местных народностей. При этом чутко реагировал на происходившие в России эпохальные катаклизмы. 1918 год. встретил записью в дневнике «Первый день Нового года». Прошлый год принес много несчастья Родине. Что-то даст нам наступающий Новый год. Скорее бы закончилась эта солдатская эпоха со всеми ее жестокостями и насилиями. Октябрьский переворот сломал жизнь всех народов России, но элита пострадала сильнее всего. Те, кто не был убит, как отец Арсеньева, во время гражданской войны и не бежал из России — вынуждены были доживать свои дни в страхе, подвергаясь непрерывным преследованиям и унижениям. Не избежал этой участи и Арсеньев. Как бывший царский офицер он был поставлен на спецучет, с которого его сняли лишь в 1924 году. Но совсем отказаться от таких специалистов, как Арсеньев, даже новая власть с ее ненавистью к культуре не могла. Кто-то должен был поднимать разрушенную большевиками страну, ведь сами они умели только насиловать и вешать. В 1918 году приказом комиссара Дальсов наркома Арсеньев был назначен начальником Камчатской экспедиции и младшим инспектором рыболовства управления рыбными и звериными промыслами Дальнего Востока. Тогда же произошло важное изменение и в личной жизни Арсеньева. В 1919 году он развелся с первой женой И женился на дочери председателя Общества изучения Амурского края Соловьева Маргарите. 1892-1938 годы жизни. Николай Матвеевич Соловьев умер в 1932 году. Председатель распорядительного комитета Общества изучения Амурского края. В годы Гражданской войны сохранил музей и библиотеку общества от разграбления. В 1927 году уехал в Никольск-Усурийский. Там, в его доме, в 1928 году Арсеньев работал над книгой «Сквозь тайгу». Маргарита была на 20 лет моложе мужа, но брак оказался счастливым. В последующие годы интенсивность его деятельности лишь возрастала. В 1923 году Арсеньев предпринял поездку на Командорские острова и Камчатку, в ходе которой совершил восхождение на действующий Авачинский вулкан и спустился в его кратер. В 1924 году участвовал в работах Главного концессионного комитета по экономическим и национальным вопросам Дальнего Востока, ездил в Ленинград и Москву. В 1925 году в Комиссии по изучению племенного состава народов СССР и сопредельных стран Академии наук Участвовал в составлении этнографической карты Сибири. Был представителем от Дальревкома и Даль отдела РГО на двухсотлетнем юбилее Академии наук в Ленинграде и Москве. В 1926-1928 годах по договору с Дальневосточным краевым статистическим управлением разработал маршруты экспедиций для переписи аборигенов Дальневосточного края. Начал переписываться со своим будущим биографом Федором Федоровичем Арестовым, напечатавшим в известиях отзыв на книгу в дебрях Уссурийского края. Федор Федорович Арестов годы жизни 1888-1932 историк, этнограф, библиограф, окончил Московский коммерческий институт и Московский университет в студенческие годы возглавлял Всеславянское студенческое политическое общество Славия. Собрал коллекцию и основал в Москве Карпата-Русский музей. Свыше 100 тысяч экспонатов. Разграбленный и уничтоженный после Октябрьской революции. Как профессор второго МГУ изучал историю и этнографию Турции, Индии, Китая, Японии. Готовил к изданию монографию «Европа и Азия». Многотомное исследование «Русские путешественники и исследователи Азии». Словарь русских востоковедов. Был первым биографом Арсеньева, в 1920-1930-х годах неоднократно подвергался арестам. Сотрудничал в редакции Сибирской советской энциклопедии. Работал в Комитете содействия народностям северных окраин. Был научным консультантом киноэкспедиции по съемкам картин из жизни и быта дальневосточных народностей. Совершил поездку в Японию. Стал представителем глав науки на Дальнем Востоке в вопросах охраны природы. Переписывался с Горьким. Добивался создания Анюйского заповедника. Заповедник так и не был создан. Лишь в 2007 году был образован Государственный природный национальный парк Анюйский, призванный охранять остатки еще не до конца уничтоженной природы сихотэ алиня Возглавлял Бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей, подготовил и отправил для обследования районов предполагаемых железнодорожных линий девять отрядов. В июле 1930 года отправился в Низовье Амура для их инспектирования. «Отправился формировать шпионскую сеть», будет написано позже в его деле. В конце августа вернулся из поездки с серьезно простуженным, выздороветь ему не было суждено. Ночь с 3 на 4 сентября была для него последней. Он не мог уснуть, метался в бреду, просил усадить в кресле. Врач, вызванный за два часа до смерти Владимира Клавдиевича, нашел его состояние, не внушающим опасения. В 15 часов 15 минут 4 сентября 1930 года Арсеньев умер от крупозного воспаления легких. Можно сказать, умер вовремя. Велика вероятность, что Арсеньев был убит НКВД. В 1930 году я заведовала Амурской красной юртой, которая работала в Нанайском стойбище Кандон, расположенном на реке Девятка, которая соединяет озеро Эварон с рекой Горюн, притоком Амура. В июле 1930 года в Кандон на катере приехали председатель Комитета народов Севера Лукс и писатель-путешественник Арсеньев. Они ездили на озеро Эварон, где находилась база изыскательской партии Иванова. Геологи проводили обследование будущей железнодорожной трассы «Амгунь» село Пермское на Амуре, Советская гавань. Арсений в тот период был физически крепким и здоровым человеком, очень энергичным и деловитым. Я очень сильно удивилась и огорчилась, когда узнала о скоропостижной смерти Арсеньева. Долго не верила в это. Но летом 1931 года на озере Болонь, где в то время работала «Красная юрта», «Я встретилась с омерзительнейшим человеком Липским. Он считал себя великим этнографом и писателем. На деле это был бескультурный, хамовитый бездарный человек, большой карьерист. Он постоянно пил. Однажды в пьяном угаре высказался об Арсеньеве, что смерть его не случайна, что так ему и надо, царскому офицеру и японскому шпиону, что чекисты бы его арестовали, но мешала его огромная популярность в стране и мире. При этом Липский хихикнул, Выпил рюмку и сказал, что чекисты помогли Арсеньеву пораньше уйти в страну Буни, и что он в этом не раскаивается. Тогда я поняла, что Липский и его друзья умертвили Арсеньева, а затем оклеветали многих товарищей писателя. Более десяти лет проживший под дамокловым мечом советских карательных органов, после своей загадочной скоропостижной кончины знаменитый путешественник и писатель был подвергнут посмертному Дафе. 16 июля 1931 года в краевой газете Красное знамя появилась статья Арсениев как выразитель великодержавного шовинизма. Это была не просто травля, это был сигнал. В 1933 году НКВД начало фабриковать дело о контрреволюционной шпионско-повстанческой и вредительской организации, которая в конечном итоге составила 15 томов. Был репрессирован расстрелян или приговорен к заключению целый ряд ученых и специалистов, имевших несчастье знать Арсеньева. В 1938 году были казнены его брат Анатолий, расстрелян 14.06.1938 года, и его жена, расстреляна 21.08.1938 года. Родившаяся в 1920 году дочь Наталья прошла через ГУЛАГ, пострадал и архив Арсеньева, основная потеря, исчезновение, уже после Второй мировой войны, рукописи главной книги его жизни «Страна Удэхи». А в СССР тем временем отмечались юбилеи Арсеньева, о том, что он японский шпион, велено было забыть. И издавались его книги. И издаются до сих пор. И будут издаваться, пока существуют на Земле люди, умеющие читать по-русски. Потому что книги Арсеньева — это... Такое объяснение в любви к родному краю, которое никого не может оставить равнодушным.